Документ 6 Из статьи корреспондента журнала «Мир сверхчувственный» Домбровского. Варшава, май 1928 года. Вольф Мессинг из тех людей, которые по американскому выражению сделали себя сами. Это молодой человек с пышной шевелюрой, глаза которого поражают умом, печалью и какой-то запредельной проницательностью. Встречаясь глазами этого человека, ощущаешь нервный укол, и холодок сквозит по хребту. Создается такое впечатление, что в зеркале души Мессинга отражается некая сила, неявленная мощь, темная и грозная. Но не от лукавого, от Бога. Слава Вольфа месинга уже затмила даже графа Калиостро. Польша, Германия, Франция, Австрия, Бразилия, Аргентина — его знают везде. Выступление Нашего менталиста рукоплескали по обе стороны океана, но что же думает о своем даре сам Мессинг? Как относится к этому необыкновенному феномену? Как к награде за то, чего я пока не совершил, устало шутит он, принимая автор этих строк в гардеробной перед очередным выступлением. Те способности, что проявились у меня еще в детстве и которые я развил тренировками, вряд ли можно назвать даром это благословение. Дядя Ефраим сказал однажды, что я отмечен Богом. Каково это — ощущать себя всемогущим? Ну, вы скажете тоже. Мое всемогущество на самом деле весьма относительно. Лишь тот человек, что отмечен сатаной, ощутит себя всемогущим, поскольку будет испытывать вседозволенность. А я — обычный смертный, я зажат в тиски заповедей божьих, законов человеческих, запретов и табу. Я, в принципе, способен вести себя без оглядки на окружающих, но моя совесть не позволит мне этого. Если человека, попирающего законы обычай, не думающего об окружающих, можно сравнить с оленем, скачущим бездумно на пролом, куда глаза глядят, то я тогда осторожно ступающий слон. Нужно быть крайне простодушным человеком, чтобы получать удовольствие от внушения. Бывают, конечно, случаи, когда прибегать к гипнозу заставляет сама жизнь, в случае ограбления, например. Невозможно внушить вору подобающее поведение и желание следовать заповеди не укради, но отвести от себя угрозу разбойного нападения нужно. Такую защиту я и выстраивал несколько раз. Скажите, пан Мессинг, а любой ли человек поддается внушению? Редко, но встречаются люди м -м, непробиваемые, что ли. Как правило, их мозг устроен столь примитивно, что мысли почти не рождает, а вся рассудочная деятельность сводится к удовлетворению элементарных потребностей. Еще реже попадаются люди развитые, но сильной тренированной волей, эти поддаются внушению, но сопротивляются. «А как вы относитесь к чтению мыслей с позиции морали и этики?» Мессинг усмехнулся. «Понимаю ваш вопрос», — сказал он. «Дозволено ли разрушать последний оплот тайны? Можно солгать в суе, но врать в мыслях не получается. Да, мы пытаемся оправдать свои поступки и слова, ищем аргументы, убеждаем себя, но все равно думаем, не кривя душой. Подавляющее большинство людей...» скрывают свои мысли, боясь последствий, или просто опасаются выглядеть смешными, странными, иными, нежели все прочие. И вдруг объявляется некто, читающий ваши мысли. Вот только разбираться с телепатией на уровне нравственности. Понимаете, считать чтение мыслей аморальным нельзя. Дарму от меня совершенно не зависит. Взять мысль для меня примерно то же самое, что почуять запах дыма, сидя у костра, или увидеть голубое небо в ясный день. Чужие мысли как бы сами приходят ко мне, я не могу заставить себя не воспринимать их. С другой стороны, я волен раскрывать чужие секреты или хранить их. И вот тут-то и начинается зона моей ответственности. Сфера действия правил, которые я давно уже установил для себя, Я не позволю себе предать огласке людские тайны, если только они, эти тайны, не несут вред ближнему. К примеру, если я узнаю, что затевается преступление, то сообщу о нем в полицию или предупрежу того человека, которому грозит опасность. Это утешает, пан Мессинг. Скажите, а вот вы гастролировали в Южной Америке. В Бразилии, если я не ошибаюсь, говорят по-португальски, «А мысли бразильцев?» «А, вот вы о чём. Разумеется, бразильцы думали на португальском. В этом смысле, конечно, перед телепатом стоит ещё один барьер — языковой. Я слышу мысли китайца, но не понимаю, о чём они. Извините, я уловил вашу мысль. Вы подумали, а как же он тогда выступал перед публикой в Рио-де-Жанейро или в Париже? Разумеется, языков я не учил». Могу сносно объясниться по-немецки, немного по-русски, и всё на этом. Мне помогает, если можно так выразиться, второй, более глубинный слой мышления – образы. Мысли формы бывают разные. Это цветовые пятна, размытые фигуры или яркие картинки. Это чем-то напоминает весьма отдалённо немое кино. Первый звуковой фильм появился в 1927 году. Нам же все понятно, когда мы следим за приключениями Чарли Чаплина, верно? Так же и с мыслеобразами. А что говорят ученые о ваших способностях? Ничего не говорят. Суровые разоблачители априори считают меня шарлатаном, а исследователи, взыскующие новых истин, разводят руками. Дескать, наука тут бессильна. А сами вы как полагаете? Я даже не психолог, не физик». Для науки я никто. Мне трудно сказать, как я устроен, как работает моя голова. Именно поэтому я обычно соглашаюсь на обследование, когда ученые просят меня стать подопытным кроликом. Ради бога, я согласен. Само собой, я выписываю научные журналы, интересуюсь состоянием наук, которые хоть как-то могут объяснить, почему Вольф Мессинг не такой, как все – психологии, биологии, физики – Не знаю. Лично мне кажется, что мозг излучает какие-то таинственные лучи или волны. Именно они и передают наши мысли на расстояние. Они же, эти не открытые еще волны, ответственны и за внушение. Так я думаю. Энергия мозга совершенно не исследована. Мы только-только подбираемся к электрической ее составляющей. Человеческий мозг вырабатывает ток, способны поддерживать горение лампочки в фонарике. Этого мало или много? Как сказать? И можно ли ограничивать работу мозга одними лишь электромагнитными явлениями? Да, никакие другие пока не уловлены нами. Но что в этом удивительного? Чтобы уловить радиоволны, потребовалось создать радиоприёмник. Детектора гипотетических психоволн не создано. Но разве отсутствие радиосвязи помешало Герцу доказать существование волн электромагнитных? И самый-самый последний вопрос, пан Мессинг. Если бы вам удалось выпустить Джина, и он в благодарность позволил загадать одно желание, каким бы оно было? Я бы подарил Джину свободу, чтобы он перестал быть рабом лампы.